Глава 22 5-й год по летоисчислению нового мира. Портовый район Виго. Так что бери этого парширца и откнул пальцем в пустое кресло, где полчаса назад сидел арестованный интендант. Идуй утренней лошадью на базу к Виктору. «Тебе повезло, что с этим конвоем идет банковский броневик. Там вдвое усиленная охрана, так что бояться нечего, да едешь со всеми удобствами». Карим сидел на широком подоконнике окна, выходящего на пристань, и медленно помешивал кофе. Если не ошибаюсь, он туда бухнул три ложки сахара. Он всегда любил сладкое. Все мужики любят, только не все готовы в этом признаться. Я устроился напротив, в кресле, перелистывал исписанные страницы протоколов и нещадно дымил сигаретами, стряхивая пепел на пол. Наш интендант столько накатал, что Виктору и его орлам из службы безопасности работы на месяц хватит. Если коротко, наш толстяк разложил всю схему, по которой несколько орденских служащих зарабатывали прибавку к жалованию. Неплохую, надо заметить, прибавку. И самое интересное, что в этой цепочке участвовали два теневых дельца. Наши цели. Так, иногда, слегка, незримо, по крайней мере, толстяк с ними встречался несколько раз, передавал посылки. Два профсоюзных деятеля. Те самые, которые по приказу Виктора должны были быть уничтожены. Две смерти в обмен на нашу свободу и возможность уйти в экспедицию, подальше от этого крессиного логова. А самое главное во всей этой истории, что эти деятели кого-то плотно прикрывали. Их снабжали оружием, горючим и хорошо платили за своеобразные услуги. И ниточка уходила куда-то в руководство ордена. Кто знает, чем закончится эта история, если мы зачистим этих ублюдков. Интересно, Виктор в курсе этого или нет? Дьявочно. Ясно одно, покровитель не слишком силен, не сильнее нашего шефа. Если бы он был выше рангом, черта с два мы бы арестовали интенданта. Моментально бы пришел приказ отпустить и извиниться. Приказа не последовало, значит, можем и пободаться. Только вот последствия могут быть непредсказуемыми. Это ясно как божий день, даже для меня, для простого охранника, который во всех этих историях участвует совершенно случайно. Так прошел, захватил по краю и забыл, если выжил. «Черт побери, Поль!» Голос алжирца вернул меня в реальность. Он, наконец, перестал рассматривать закат и повернулся ко мне. Интересно, почему людей так привлекают рассветы и закаты? Никогда этого не понимал. «Не нравится этот план! Скажу больше! Совершенно не нравится!» «Монсеньор Шая!» – усмехнулся я, копирую его интонации. «Я не спрашиваю о ваших вкусах и предпочтениях!» «Даже ваши мысли по этому поводу меня не заботят. Вот эти документы должны лечь на стол Виктора, не позднее завтрашнего вечера». «Поль, давай не будем спорить», — поморщился я. «Честное слово, лень. Ты сам прекрасно понимаешь, что его показания очень важны, тем более сейчас. Вообще удивительно, что его до сих пор не задушили в камере». «Да», — задумчиво кинул Карим, поглаживая подбородок. «Сейчас это будет сделать трудновато, даже если и найдутся желающие». Трудновато, особенно после того, как начальнику Карула доходчиво объяснили, что его собственная жизнь зависит от жизни арестованного и жизни всех охранников, дежурящих этой ночью. «Дьявол! Не переживай, Карим, ничего здесь не случится. Это же не Чат и не Руанда. Собирай свои вещи, грузи толстяка и отправляйся». Если Виктор отзовет приказ, отправишь меродиаграмму. Если нет, возвращайся обратно. Будем беспорядки нарушать». На следующее утро Карим уехал на базу. Конечно, побурчал немного перед отъездом. Уехал вместе с нашим арестованным толстяком и парнями из банковской охраны. «Надеюсь, что вечером станет ясно. Будем работать дальше, или я следом за Каримом вернусь на базу». Так или иначе, но бездельничать было рано. Надо сходить поужинать, а потом проехаться по нескольким местам, которые входили в наш план. Чтобы не особо светиться, эти поездки отложил на вечер. Потом можно было вернуться в мотель и завалиться с книжкой на диван. Как это неудивительно, в Виго нашлась маленькая книжная лавка. Ужинать отправился в портовый кабачок, расположенный рядом с пристанью. Вкусное пиво, свежая рыба и порции, рассчитанные на людей, которые работают. Не просиживают штаны в офисах, а пашут. Пашут, как проклятые. Вечер был теплым и залезать в душное и темное помещение не хотелось. Сделал заказ и вышел на улицу, где стояло несколько столиков. Сделал несколько глотков пива и с наслаждением закурил. «Не помешаю?» — спросил знакомый голос. Я посмотрел на говорившего и кивнул. «Присаживайтесь, господин Демидов. Теплый вечер сегодня. Благодать!» «Как ваш друг?» «А что ему сделается?» — пожал плечами Михаил. «Залатали его на совесть. Отлежится несколько дней и будет как новый. Не впервой раны зализывать», — говорил он медленно, тщательно подбирая слова и выражения. «Наверное, чтобы не мучить меня с загадками жаргона, которые так удивили Карима. Вот и прекрасно. Если честно, я не совсем понимал причину, по которой он решил ко мне подойти. Разговаривать нам было не о чем. Да и зачем?» «Я чего сказать хотел, Нардин?» Демидов немного помолчал. «Мы саверьяном, вроде должников сейчас. Твои и этого чернявого, приятеля твоего, Карима». «Точно. А то все вспомнить не мог, как его зовут». «Бывает. Сегодня мы вам помогли, а завтра вы нам поможете». «Завтра мы уходим». Старик откинулся на спинку кресла и посмотрел на море. «Далеко? А где людей поменьше? Отвыкли мы от людишек, саверьянам. Отвыкли». Подумали, поговорили и решили на Запад податься. Лодку купили. С парусом. С удовольствием выделил последнее слово. Даже непонятно, с иронией сказал, или правда нравится ему эта затея. Мир тесен. Это ты прав. Он поднялся с кресла и посмотрел на меня. Ладно, не буду тебе мешать. Будь на моем месте Аверьян, он бы лучше сказал. Умеет красиво говорить. В общем, я свое слово сказал, а ты его слышал. «Глядишь, и правда, где-нибудь встретимся!» «По ночам здесь гулять не рекомендуется», так написано в памятках для поселенцев, так утверждают местные жители и так подсказывает здравый смысл. Во-первых, местные хищники. Привлеченные разнообразными запахами, они часто забредают из саванны на окраину городка. Если раньше, подтверждением утверждением старожилов, хватало одного выстрела, чтобы они убежали, то сейчас их останавливает только пуля, и, как правило, не одна. Во-вторых, бандиты. Да?» В местном табеле о рангах эти парни наравне со зверьем еще неизвестно, где больше шансов выжить. Столкнувшись с большой гиеной или лицом к лицу с отморозками, объявленными вне закона. Я посмотрел наверх, где на высоте второго этажа была небольшая площадка. Вот она-то мне и нужна. Соседний участок должен быть как на ладони. И незаметно, для постороннего взгляда, стена прикроет. Через несколько секунд я был уже наверху. Да, место подходящее. То, что доктор прописал. И уйти можно незаметно. Вдруг что-то хрустнуло под ногами, и я полетел навзничь. Удар. И темнота. Очнулся я быстро. По крайней мере, мне так показалось. Над головой, сквозь мутную перену, вижу огромный диск луны, звездное небо и какие-то строительные железки. Дернулся и чуть не потерял сознание от боли. Несколько секунд спустя мне удалось выяснить и причину. Из левого бока торчал штырь арматуры. Не веря своим глазам, ощупывая железку. Слава богу, что на гладкого профиля. Повезло мне. Напоролся аккуратно, как по заказу. Плохо то, что спиной трудно будет встать на ноги. В голове толчками бьется мысль «Не лежать! Не лежать!» Туман в глазах немного прояснился, но, дернувшись, почувствовал, что по боку опять потекло. Медленно пытаюсь сесть. Тело пронзает боль. Нет, не получится. Сознание немного путается. Ну, ничего, не первый раз шкуру дырявят. Шкуру. К чему это я? Охота? Нет, не хочу охотиться. Больно. Да, надо встать. Надо. Боль. Надо. «Спиной вверх не подняться. Я же не истребитель вертикального взлета. Значит, надо согнуть проволоку». Подвернул под себя ногу, чтобы хоть немного приподняться, упираясь одной рукой в землю, а другой хватаясь за арматуру. Пытаюсь сесть, одновременно сгибая штырь вперед. «Дьявольщина!» В голове шумело, словно на голову надели большую морскую раковину. «Раковину? Что-то не так с этими раковинами в новом мире. Ну, Но что именно?» «По-моему, я еще и головой приложился». «Ну, это в организме не главное. Чему болеть? Там же кость». «Раз! Черт! Больно-то как! Отставить слюни, сержант Нардин!» Сажусь, сжимая липкий от крови металл. Во рту пересохло. Сейчас бы воды попить. По лицу струится пот. Передохнуть бы. Увы, но времени на отдых нет. Рывками сползаю вперед. Еще пять сантиметров. Десять. Теперь самое трудное. Железка осталась в теле и ухватиться спереди не за что. Хватаемся за штырь, торчащий из спины, и тащим будто стрелу. Раз! Господи, как же в старину стрелы-то выбирали! Еще... Твою мать! Еще есть! Свободен. Заваливаюсь на бок, прижимая крайне ладони. Девочка, нельзя лежать. Давай, парень, потом отдохнем. Пытаюсь добраться до дырок. Обе дырки в боку. Как же хорошо, что я не толстый, или у меня пальцы длинные. Чувствую, как струйки крови потекли по животу и спине. Остановить надо. Истеку кровью и подохну здесь, как собака. А мне нельзя. У меня еще дел по горло. Черт побери, аптечка у машине. Ложанулся, как мальчишка. А, дьявол! Вот одна дырка, а вот вторая. Охватывая ладонью бок и, зарычав, втыкаю пальцы в раны, как пробки. Сейчас? Сейчас я полежу и встану. Встану и пойду. Встану! Вот уже машина видна. Открываю глаза и вижу те же стены. Я что, сознание терял? Нет, так не пойдет. Встаем. Есть такое слово «надо». Сначала на четвереньки, потом на ноги. Приваливаюсь плечом к стене и вытираю мокрое от пота лицо. Ну что, пошли, Поль Нардин. Минут через пять добредаю до машины. Останавливаюсь и заваливаюсь на крыло. Если сейчас упаду на сиденье, то расслаблюсь и отключусь. А мне еще перевязаться надо. Значит, садимся медленно, зная, что надо еще ехать. Заводимся и аккуратно выезжаем. Где же этот медпункт? Дай бог памяти. Он тут, рядом, совсем рядом, километра два, три. Еще немного осталось. Вот и знакомое крыльцо, машину к дверям и аккуратно выгружаемся. Не торопись, Нардин. Еще несколько шагов. У дверей застыл соляным столбом доктор, вышедший покурить. «Добрый вечер, док. Я, собственно, к вам». Пятый год по летоисчислению Нового Мира. Портовый район Виго. «Черт побери, сержант!» Напротив, развалившись на стуле, сидел Шайя и хмуро смотрел в мою сторону. «Стоило уехать, как ты умудрился вляпаться в неприятности». «Нет, я бы понял, если бы дело касалось какой-нибудь смазливой бабенки. Муж не вовремя вернулся, или еще что-нибудь похожее. Но чтобы так, на ровном месте, и что прикажешь делать? Отбить шифровку Виктору, что один из его головорезов свистит дыркой в боку?» «Не надо ничего отбивать», — скривился я и попытался сесть на кровати. «Получилось плохо». «Жаль, а я бы врезал, с превеликим удовольствием». «Бить раненых запрещено». «Кем?» «Женевской конвенцией. Что по нашим делам?» «Без изменений. Валим и уходим. В твоем случае ковыляем. Медленно и без всякого удовольствия». «А что наш толстяк?» «Ничего. Его быстро допросили, а потом вывезли за город и расстреляли». Пожал плечами Карим. «Я тебе говорил, что зря везем. Могли бесплатно утопить у причала». «Лихо». Виктор сказал, что будь он гражданским лицом, то за такие финансовые махинации получил бы принудительные работы и копал бы наш интендант местную землю или махал кайлом, прокладывая железную дорогу в Порто-Франко. А так, как он служащий ордена, то и церемоний никто не разводит. Воровал, и зволь отвечать. Тем более в таких масштабах. Черт с ним. Ладно, давай о делах подумаем. После небольших раздумий первой целью был выбран любитель золотых браслетов и ярко-красных платков. Охрана у него была, но исключительно для вида. Парни, охранявшие эту тушку, прекрасно изображали телохранителей. Изображали, но не более того. К тому же вступать с ними в контакт не входило в наши планы. Поздним вечером, а точнее ночью, я сидел в машине неподалеку от терминала. Бог побаливал, но терпеть было можно. Мне повезло, что арматура не повредила брюшную полость. Прошла через мясо, вырвав порядочный кусок на выходе. Доктор прочистил рану, поставил дренаж и вкатил несколько уколов, как выразился, для очистки совести. Через 20 минут неожиданно открылась дверь и в машину увалился Шая. «Готово!» «Дьявол, тебя раздери, Карим! Хоть бы по стеклу стукнул!» «Тихо, ушел, тихо и пришел. А тебе, медведь, надо успокоительное пить, чтобы не нервничал». «Все нормально?» «Конечно! Даром, что ли, мы тут охрану трясли?» «Да, охранный периметр мы проверяли очень тщательно. Местный начальник просто волком выл, когда мы лезли в очередной пыльный закуток и цеплялись к каждой неправильной повешенной колючке. Будет ему наука, что нет в этом деле мелочей, если поймет, конечно». «Быстро!» «У меня нет свежих дырок!» Карим наставительно поднял палец. «И знаешь почему? Потому что я старый и мудрый, а еще слишком много говорящий. добавил я и вырулил из переулка. Мы с Каримом сидели в гостиничном номере и наблюдали за набережной. Карим, вооружившись биноклем, осматривал территорию. Рядом с ним на подоконнике лежала коробочка, похожая на пачку сигарет, дистанционный пульт. Надеюсь, что местные воротила не используют подавители радиовзрывателей. Очень хочется на это надеяться. Людей на причале мало. Рыбаки еще в море, а остальные на работе. С левой стороны, метрах в 150 нас, ворота грузового терминала, огороженного сетчатым забором. Поверху струится спираль колючей проволоки. Рядом с выездом — будка охранника, где лениво прохаживается караульный и пулеметное гнездо, сложенное из мешков с песком. «Адела движется к обеду», — пробурчал Карим и посмотрел на часы. «Если не ошибаюсь, то наш приятель должен появиться с минуты на минуту. В офис он приехал засветло, так что пора бы перекусить. Не будет же он, как последний голодранец, обедать в столовой терминала?» «Приедет. Куда он денется?» «Уже едет!» — спустя несколько минут произнес Алжирец. «Объект?» «Подтверждаю!» — кинул Карим и потянулся за пультом. Знакомая машина прилетела по центральной аллее терминала, направляясь к воротам. Дорога в этом месте делает крутой поворот, и если вовремя не затормозить, то можно навернуться в море. Сто метров до ворот. Пятьдесят. Взрыв. Вырванные двери отлетели в сторону. Лобовое стекло, покрытое сеткой трещин вылетело из рамы и упало на дорогу метрах двадцати от джипа. Рядом упал искорежный капот, похожий на помятую фольгу от шоколадного батончика. Машину развернула боком, и она пошла юзом, скользя в сторону берега. Раздался скрежет и звук удара. Пылающий кузов ударился о прибрежные камни и остановился. Охранник, дежуривший у ворот терминала, присел от неожиданности и закрыл руками голову. Не завидуя ему. Окна в будке вынесло взрывной волной, и они засыпали его мелкими осколками. Наверняка ей контузило слегка. Через несколько секунд завыла сирена. Прошло десять минут, и к месту взрыва начали собираться охранники. И другие, как выразился Карим, официальные лица. «Красиво горит!» Крим перевел бинокль правее и посмотрел на горящую машину. «Тебе всегда нравилось взрывать». «Эти парни не были святыми!» Как сказано в Коране, тому, кто вершил зло, воздастся по делам его. Пойдем, посмотрим. Сходи один. Постой у начальника над душой. Можешь высказать ему свои претензии в стиле «А я вам говорил, а я вас предупреждал». Через полчаса он вернулся. И, судя по его довольному виду, прогулялся не зря. Я видел через окно, как он ходил следом с начальником охраны и что-то говорил, тыкая пальцем в дымящиеся останки. Начальник в ответ только отмахивался, покрикивая на подчиненных. Подтянулся пожарный расчет, и пламя быстро потушили. Но и вонь там сейчас. Обломки машины белесо дымили, с легким туманом по пристани. Толпу, собравшуюся вокруг, разогнали охранники. Люди, разбившись на небольшие группы, отошли подальше и, судя по жестам, продолжили обсуждение. Окрестные здания почти не пострадали, только в одном магазине не выдержала витрина. Сейчас там суетился хозяин и несколько продавцов. — Интересно, здесь есть страховые компании? — спросил Карим. — Сомневаюсь. — Ничего не поделаешь. Лес рубят. Шая перешел на русский язык. — Опилки летят. — Щепки, а не опилки. Тоже мне знаток русского фольклора. — Щепки так щепки. Главное, что летят. Когда мы вышли на улицу и подошли к нашему джипу, то обнаружили на лобовом стекле аккуратное отверстие, судя по величине осколок. — Вот сука! — Выругался Карим. — Я тебе говорил, поставь машину подальше. Сам виноват. Поехали завтракать. Второго деятеля Теневого фронта убивать не пришлось, с ним разобрались без нас. Уже к вечеру его расстреляли из проезжающей машины, когда он выходил из дома, избавив нас от необходимости продолжать работу. Нашлось несколько свидетелей, которые видели автомобиль и сидевших в нем людей. Виктор оказался прав, эти группировки только и ждали возможности поквитаться друг с другом. Смерть главаря одной из них, даже не подумав, списали на действия конкурентов и началось, К обеду мы собрали вещи, забрали счет из гостиницы, его оплатят службы безопасности, и отправились обратно. Цены, надо заметить, невысокие. В сутки за два одноместных номера с завтраком брали всего 12 ЭКЮ. Выйдя на улицу, столкнулись с одним из заместителей начальника охраны. Он посмотрел на нас и с плохо скрываемой иронии спросил. «Уже уезжаете? А ты что, уже соскучился?» «Боже упаси! Только вот взрыв!» «А что с ним не так?» — хмуро поинтересовался Карим. «Неужели не будете расследовать?» «Не наше это дело!» Спокойно ответил Карим, забрасывая наши сумки в салон машины. «Правильно!» — кивнул парень и язвительно добавил. «На базе, в кабинете, оно, конечно, спокойнее. Не стреляют и не взрывают. Девочки из отдела логистики под боком. Только как же вы поедете-то? Без охраны, без конвоя. А вдруг, не дай бог, что-нибудь в дороге? Ведь и пострелять придется!» Карим молча загрузил сумки и повернулся ко мне. «Поехали!» Давно пора! кивнул я и пошел к машине. Хэх! Я повернулся и увидел, что наш коллега сломался пополам, рядом с ним стоял Шая и потирал кулак. Потом он присел рядом с парнем и взял его двумя пальцами за горло. Ты не слишком много себе позволяешь, сынок. Тебе же ясно сказали. Не наше дело ваше дерьмо разгребать. Карим! поморщился я. Не хватало еще драку здесь устроить. Поехали, а? Карим оттолкнул мычащего собеседника, и тот с глухим стуком ударился затылком о крыло нашей машины. «Перестань машину ломать! Что за мода портить имущество Ордена?» Я открыл дверь, и, морчась от боли, взгромоздился на пассажирское сиденье. «Ты в каком смысле?» «Во всех возможных», — отмахнулся я, вспомнив фразу Чамберса про мясо. «Нет, ну ты скажи!» Мой друг встал и отряхнул штаны от невидимой пыли. «Откуда такие берутся?» «Из мешка достают, не глядя, на ощупь!» На выезде из Вига нас остановил патруль на двух джипах. Борт одного из них украшает свежие полевые пробоины. Гонялись мальчики за кем-то. Военные проверили документы, скользнули взглядом по салону машины и попрощались. «Надеюсь, что на этом наши дела закончились!» — зевнул Карим, когда пост, скрывшись в клубах пыли, остался позади. «По-моему, они только начинаются!» — ответил я. «Кофе будешь?» «Кофе?» – переспросил он. «Наливай?» Уже подъезжая к окраине базы, заметили небольшую группу людей в оранжевых балахонах. «Это еще кто?» «На футбольную команду мне похоже!» Хмыкнул Карим и достал из кобуры пистолет. Все оказалось проще. Это были заключенные нового мира. Люди, которые совершили небольшие преступления и были наказаны общественными работами. И вот эти оранжевые мальчики, обливаясь потом, строят железнодорожную ветку от базы до Порто-Франко. Мы притормозили, но конвойные, заглянув в машину, только руками замахали, мол, езжайте, ребята, по своим делам. Неподалеку от джипа охраны заметил два мертвых тела. Судя по характеру повреждений, это не полевые ранения. Уже прибыв на место, узнали, что заключенные здесь редко бегают, и охранники нужны для защиты рабочих от диких животных.